4. Битва Константина с Лицинием якобы в 323 году, как еще одно отражение Куликовской битвы 1380 года в якобы античных римских хрониках. По-видимому, в якобы античную биографию Константина включено еще одно отражение Куликовской битвы. Мы имеем в виду вторую известную битву Константина Великого, на этот раз с соправителем Лицинием. Таким образом, вместо пары противников Константин-Максенций, на этот раз говорится о паре Константин-Лициний. Стоит отметить, что битвы Константина с Максенцием и Лицинием обычно считаются двумя главными сражениями в его биографии. Сообщается следующее. Постепенно углублялся конфликт между двумя императорами. Если Константин в западной части страны проводил политику поддержки христианской церкви, то Лициний у себя на Востоке по-прежнему подвергал ее гонениям и активно поддерживал язычество. Лициний усиленно готовился к войне с ним, ну, с Константином, и ждал только повода ее объявить. В 323 году повод нашелся. Воспользовавшись тем, что войска Константина, следуя писано, варваров, прошли по территории Лициния, тот объявил войну Константину. Писано. «Решающая битва состоялась 18 сентября 323 года близ Хризополя. Через много лет Константин назовет ее главным сражением своей жизни. Это была еще одна смертельная схватка между христианством и язычеством. Константин опять был в меньшинстве». Его армия насчитывала 120 тысяч пехоты и кавалерии. У противника было на 40 тысяч больше. Сражение удалось выиграть благодаря военной хитрости Константина и его личному героизму. Он приказал сыну Криспу с отрядом конницы пробраться в тыл противника и напасть на него в тот решающий момент, когда основные силы начнут переправу через реку. Конец статы начинается ожесточенное сражение на берегах реки и на мосту через нее в итоге лиценей был разгромлен и писано, бежал в сторону византия крепости на босфоре где укрылся с остатками войска осада византия заняла более недели но схватить лицения не удалось на точи он бежал на тучи в некомодию на ту лиценей поклялся не претендовать больше на трон, и был отправлен в вечную ссылку в Фессалонике. По свидетельству историка Иордана, Лицыний вскоре начал вести тайные переговоры с вождями сильного северного племени Готов. Один из готских вождей донес об этом Константину, и в 325 году Лицыний был казнен. Конец статы. Здесь проглядывает соответствие с историей Куликовской битвы, В самом деле, первое. Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года, а битва Константина с Лицинием – 18 сентября 323 года. Во-первых, в обеих версиях сражение происходит в сентябре. Во-вторых, как мы уже неоднократно отмечали, в средние века бытовала традиция ошибочно отсчитывать годы по христианской эре от 1053 года, вместо того, чтобы считать от 1152 года, когда на самом деле произошло Рождество Христово. Следовательно, 323 год падает на 1376 год, то есть 323 плюс 1053 год что практически совмещается с 1380 годом, когда и произошла Куликовская битва по русским летописям. Второе. Константин является сторонником христианства, а Люциний, ну, писано язычество. В Куликовской битве Дмитрий Донской выступает как христианский царь-хан, а хан Мамай как язычник. Точно такая же картина нам уже известна и по описанию битвы Константина с Максенцием. Третье. В сражении Константина с Лицинием с обеих сторон участвуют огромные военные силы. То же самое сообщается о Куликовском сражении, а также о битве Константина с Максенцием. Говорится о гигантских противостоящих армиях. Далее, во всех трех летописных версиях, то есть в истории Куликовского сражения, битвы 312 года и битвы 323 года, подчеркивается, что победитель выступает в меньшинстве, Причем во всех трех версиях отмечается, что победа удалась благодаря весьма неординарному решению, найденному Константином, то есть Дмитрием Донским. Четвертое. Во всех трех версиях битва происходит на берегах сравнительно небольшой реки. В русской истории говорится о реке Дон, то есть о Яузе, или Москве-реке. Согласно нашей реконструкции, смотрите, новая хронология Руси, глава 6. В битве якобы 312 года Константина с Максенцием эта река названа Тибр или дунавин Дон. В битве якобы 323 года Константина с Лицинием название реки нам найти не удалось. Далее. Одним из центральных эпизодов в битве Константина с Лицинием считается решающая схватка на плавучем мосту через реку. Аналогично в сражении Константина с Максенцием одним из главных эпизодов считается сражение на Мельвийском мосту через реку Тибр. Пятое. Якобы в 323 году Лициний противник Константина бежит с поля боя. То же самое сообщается у Хани Мамай, противники Дмитрия Донского в 1380 году и о Максенции, противники Константина в битве у Рима в 312 году. Далее. Во всех трех версиях спастись разгромленному противнику не удается. Его вскоре захватывают и казнят, убивают. В самом деле, убит Мамай, а также казнен его дубликат Иван Веньяминов. Убит Максенций, убит Лицыний. Более того, Ивану Веньяминову, то есть хану Мамаю, как и якобы античному, лецинию, а также якобантичному Максенцию отрубают голову. 6. Напомним, что, пытаясь спастись, писано: "Мамай бежал в Крым, в Кафу, где его убили генуэзцы". Конец статы. При этом отмечается интересная деталь. Оказывается, хан Мамай гибнет в результате предательства. Писано: "Генуэзцы обещали ему, ну, Мамаю, безопасность" Но коварно умертвили его, чтобы угодить победителю, Дмитрию Донскому, или завладеть Мамаевою казною. Фактически то же самое якобы античные источники сообщают о гибели Лицыния. Смотрите выше. Находясь в ссылке, он становится жертвой предательства готских вождей. Ему изменяют его собственные сторонники. Лицыний казнен.